глава четвёртая. В монастыре настоятель дал Луда имя Джишень, что значит «познавшая глубину». С печальной мольбой в глазах он надеялся, что для Луда оно станет новым началом. То же выражение отчаянного терпения выступало на его лице всякий раз, когда он случайно сталкивался с подвыпившей Луда весело распевающей песни или же когда ловил её с куском свинины или горстью утиных ножек, засунутых за пазуху. Ну, перестала бы мясо трескать, и что? Тотчас бы просветление достигла что ли? Луда хотела, чтобы её путь к бессмертию сопровождался вкусной едой и не видела никаких препятствий этому. Бессмертные небожители волосы рвали бы на себе от зависти, завидев в своих рядах Луда со свиной грудинкой в зубах. Луда не слишком сильно беспокоилась из-за того, что за сотни лет никто, даже именитые отшельники-буддисты, так и не достиг бессмертия. Да и тоскливые, полные надежды вздохи её бывшего настоятеля также её не пробирали. Познавшая глубину? Вот спасибо, глубину она уже не раз познать успела. Бравые Хао Цзэ с горы Ляньшаньбо, пожалуй, придерживались того же мнения, и Луда всё больше убеждалась, что они были ей гораздо ближе по духу, чем монахи. Примечание. Хао Цзэ, В переводе с китайского — выдающаяся личность, герой. Именно так назывались благородные разбойники из оригинального романа «Речные заводи». Конец примечания. «Вот удача, что их товарищество решило позвать её в свой круг». «Ох, вместе они точно изменят мир». Луда и вправду верила в заветы Будды. Но, пожалуй, её смущали только отказ от мяса, а ещё трезвенность и целебат, а также эти бесконечные тренировки. Да неужели их действительно должно быть так много, чтобы достичь просветления? Но пусть она едва соблюдала заветы Будды, в душе она была его последовательницей, и она будет жить, следуя им, правда, со своими поправками, пока не умрёт. Или не умрёт, а и впрямь бессмертно заделается. Но чтобы исповедовать буддизм, вовсе не обязательно в монахе подаваться, верно? Вот так открытие. Разве такая мысль не считалась верхом познания глубины? Она пробыла среди разбойницы Лянь-Шаньбо недолго, не больше года. Но в её глазах они уже начали походить на своего рода монахинь. По крайней мере, если наклониться и прищуриться. В конце концов, отваги и благородства им не занимать, да и убеждения их были крепки, как камень. Ну, чем не монахини? Чао Гай даже проходила обучение в монастыре, хотя скорее как даос, чем как последовательница буддизма, чтобы наловчиться в охоте на нечисть, что и восхитила Луда. Настоящая нечисть. Луда не терпелась встретиться с подобным созданием. Ей это виделось таким же диким, как бороться с вепрем или бегать обнажённой на перегонки с пантерами. Честно говоря, Луда неистово мечтала стать похожей на Чао Гай — обладать властью и влиянием, и при этом охотиться за нечистью, иметь множество полезных связей и быть такой же одаренной в планировании и тактике. На Чао Гай, которая бросила вызов общественному неравенству и пошла в праведный бой за истинную справедливость. Что за великолепная Хао Цзэ, настоящая героиня, и такая яркая личность, часть ее новой семьи на горе Ляньшаньбо? Луда была так уверена в Чао Га и товарищах из горы Ляньшаньбо, что ни на мгновение не задумывалась, каково будет их мнение о случившемся с линчун. Ее до мозга костей, преданную Великой Сун, заперли по прихоти одного из самых мерзких и бесхребетных чинуш во всей округе. Человека с настолько прогнившим нутром, что даже черви побрезговали бы. «Немыслимо!» — так сказала бы Чао или ван Ливан Луних вождь, Разумеется, Луда была того же мнения. Даже до встречи с ними она думала так же. Разве она не раздробила черепушку того чёртова мясника, верша правосудия? И у неё, вот уж спасибо, на память об этом осталось клеймо. И всё же праведный гнев не помешал ей умять тарелку парных булочек со свининой и два кулька засоленных утиных желтков, и несколько тарелочек жареного тофу и пять чашек вина — Лу Цзюньи, оставив её ждать здесь, не поскупилась на угощение. Со стороны Луда было бы невежливо не отведать всё это, не так ли? Да и Лу Цзюньи вроде полагала, что в областном Ямыне она вполне сможет справиться словами, а не кулаками, поэтому отклонила предложение Луда составить ей компанию. Луда не стала спорить, особенно после того, как Лу Цзюньи спросила, не подождёт ли она на весьма недурственном постоялом дворе. С пышным цинизмом Луда не ждала, что это её затея воплотится в жизнь. Кто же нынче не знал, как такие бюрократические суды ведут дела? Она держала свой посох рядом со столом, полная решимости пустить его в ход в случае чего. Какой бы способной и изобретательной ни казалось Лудзюньи, Луда не считала, что той удастся договориться об отмене казни Линчун. С таким же успехом можно было уговорить рыбу жениться на собаке. И уж когда её попытки провалятся, можно будет пустить в ход верный посох и меч, чтобы решить вопрос, как надо. Во всяком случае, драться Лудзюньи тоже умела, причём весьма недурно, но это особо не удивляло. В конце концов, почти все эти богачи обучались боевым искусством наряду с музыкой и каллиграфией, едва повылазив из своих мамок. Учились у нанятых лично для них наставников и не рыскали в поисках учителя, как Луда. Лёгкая зависть грызла её от этих мыслей. Куда более необычным было то, что луд Лудзюньи не бросала учёбу. Луда об заклад билась, что большинство знатных дам знали лишь самые основы, а после удачно выскакивали за таких же образованных хахолей Уж по меньшей мере она не думала, что большинство богачей по техи ради глаза людям давят. Не то чтобы она прям многих богачей знавала, поэтому, кто знает, может, и бывали случаи, а может, они на слугах всё время отыгрываются. Хотя нет, тогда бы Луда повстречала куда больше слепцов. Да просто дралась Лудзюньи весьма недурно, уж точно смогла бы прикрыть ей спину, что однозначно увеличило бы шансы на успех, соберись они прорываться в тюрьму с боем. Чисто гипотетически. Луда как раз доедала миску лапши с жареной свининой и допивала двенадцатую чашку вина, как вдруг занавеска на входной двери отодвинулась и на постоялый двор юркнула Лудзюньи. Лучи заходящего солнца мимолетно осветили её сзади, прежде чем занавеска закрылась. Лудзюньи подошла к столику Луда, опустилась на скамью рядом и изнурённо подняла руки к лицу. «Ну что, как там? Учитель Линь жива ещё?» Мы пойдем тюрьму полить, чтобы ее вызволить». Луда облизала пальцы от жира и покрепче ухватила свой посох. Ох, как славно было бы разнести эту тюрьму. Пусть они с Лудзюньи не имели и четверти шанса, но даже если бы они провалились, это была бы прекрасная смерть. «Она жива», — Лудзюньи судорожно вздохнула, пытаясь прогнать усталость из тела. «Безуспешно». Управитель Тэн согласился избавить её от плахи. Ох! Она была настолько охвачена эмоциями, что Луда охватило глубокое сочувствие. У Луда никогда не было такой дружбы на всю жизнь, но она наверняка знала, что головы не пожалеет за боевых товарищей с лянь Шаньбо, стоит кому-то из них столкнуться с подобной же несправедливостью. У она поотрывает врагам руки-ноги, пока вся земля по колено не будет усеяна их конечностями да головами. до головами. Да каждый из лянь-шаньбо поступил бы так же. Когда Луда впервые повстречалась с Лудзюньи несколько дней назад, то была несколько обескуражена. Её немного насторожил внешний вид последний — богатая одежда, изысканные манеры за столом и белые точно фарфор руки. Даже полоски чернил на её пальцах говорили об образованности, которой не недоставала Луда. А уж что говорить о коже между этими самыми полосками. Бледная-бледная, к такой стремилась не одна знатная дама. А сама Луда считала это признаком болезненности, будто какая-то тварь высосала всю кровь из бедняжки. А кожа Луда отливала бронзы её родного города на юге, От солнца она стала куда темнее и суше, а от схваток на мечах, кулачных боёв и повседневного быта в отсутствии слуг и вовсе огрубела. Но видя, в каком отчаянии была Лудзюнье из-за подруги, Луда прониклась к ней родственными чувствами. Это даже расположило её ещё больше, чем их общее увлечение боевыми искусствами. «Я позабочусь, чтобы ей не пришлось мучиться из-за потери подруги», поклялась Луда сама себе. «Так будет правильно». Лудзюньи удалось взять себя в руки. Её отправляют в каторжные лагерь в Цанху. Путь тяжёлый и неблизкий, порядка десяти дней идти, а я... Она просила меня заглянуть в её покое, забрать её вещи. «Моя помощь нужна?» — спросила Луда. Она нехотя признавала, что чувствовала укол разочарования от того, что им не удалось вызволить линчун из тюрьмы. быть может она расскажет это товарищам с лень шаньбо пока линчун будет в цанху настоящие хаоддзе ставят справедливость превыше всего они ни за что не смирились бы с таким положением дел чао гайи придумала бы план и они в два счета вызвалили бы линчун из лагеря линчун была благородной женщиной так что ей определенно требовалось помочь и неважно что думает об этом ее подруга так было бы правильно разве нет Луда понимала, что в политике она не в зуб ногой и часто ведёт себя безрассудно, но на этот случай у неё имелись Чао-Га и другие. Они точно знают, как поступить. «Могу ли я попросить тебя?» — Лудзюньи вжала руки в стол. «Ты, разумеется, ничего нам не должна, но, быть может, ты, как монахиня, милостиво согласишься. Стражники завтра её поведут, дорога обещает быть трудной, а она сейчас очень слаба, и я...» Я не настолько выносливая, чтобы отправиться вслед за ней. Но я подумала, что ты куда сильнее, и если ты не против, то... Разумеется, я серебром-золотом не обижу... «Ни слова больше», — горячо откликнулась Луда. «Я лично прослежу, чтобы она безопасно добралась до каторжного лагеря. Нелепо звучит, верно? Лагерь-то этот вовсе не безопасное место». «Нет, разумеется, нет». Но я послала гонца к начальнику лагеря, да и линчун в придачу дала золото для него. Я уже так для других делала. Золото смягчит условия труда. Храмы там подметать заставят или охранять. Луда лишь хмыкнула про себя. Лудзюнье решала проблемы деньгами. Кидала направо и налево золото с серебром точь в точку кусок мяса, чтобы угомонить зашедшуюся лаем шавку. Такой способ Луда не смогла бы себе позволить, да и куда благороднее ей казалось разбить пару-другую голов, вызволить Линчун и забрать её в Стан Лянь Шаньбо. Но она также видела сцепленные руки Лудзюньи, её лицо, на котором отражались беспокойства и горе. «На сей раз я спляшу под твою дудку», — решила она про себя. Тем паче, что и приглядеть за линчун совсем не помешает, да убедиться, что путь её будет безопасным, чтобы по дороге с ней ничего не случилось. «Я и конвою уже заплатила», — продолжала тем временем Лудзюньи. Пообещала, что они ещё больше получат по возвращении, чтобы не вздумали плохо с ней обращаться. Но всё чаще доносятся слухи о разгулявшихся разбойниках на северо-востоке. «Да и я боюсь, что жестокое обращение подорвет ее здоровье. Если бы только...» «Прости, я слишком много прошу!» «Разбойники!» — усмехнулась Луда про себя. «Вот уж правда, нас так и называют». Она не стала упоминать о Хао Цзэ с горы Ляньшаньбо. Хоть Лудзюнье и Лудзюнь ей понравилось ей, но всё же она решила, что с женщиной, которая осмелилась пойти в Ямэнь за помощью, да ещё и получить её, стоило держать ухо востро. И лучше пока повременить с рассказами о благородных разбойниках. Разумеется, на дорогах северо-восточных районов водились и другие, менее благородные разбойники. Те не стали бы тщательно выбирать, кого грабить, а скорее просто ударили бы в спину случайного путника. Луда в себе не сомневалась. Она точно защитит линчун от таких. А если столкнется с кем-нибудь с лянь шань то тем лучше. Жалко только, что времени вернуться к ним и все обговорить у нее нет. «За учителя лень впредь даже не волнуйся», — заверила она Лудзюньи. «Я прослежу, чтобы до Цанху она добралась целой и невредимой. Жизнью, клянусь». Лудзюньи склонила голову. Не знаю, как и отблагодарить тебя. Я в неоплатном долгу пред тобой. Да ты, небрежно отмахнулась Луда. Сама сказала, я же монахиня. Защищать тех, кому нужна помощь, как раз по нашей части. А еще я разбойница с горы Лянь-Шаньбо, и там мы тоже защищаем тех, кто в том нуждается, добавила она уже про себя. Уже совсем скоро жители Бянь-Ляня узнают имена разбойников Лянь-Шаньбо. И Луда поможет вырезать их истории на дорогах беззакония, начав с защиты уважаемого наставника по боевым искусствам Линь Чун. На второй день пути ноги лин Чун начали кровоточить. Солнце жаром палило сверху, а на плечи тяжёлым грузом давила Канга. Они надёжно закрепили вокруг её шеи квадрат из дерева и металла, каждая сторона которого была длиной соршин. Его вес нещадно давил на позвоночник, заставляя места, пострадавшие от ударов палок, вновь вспыхивать огненными полосами. Кандалы под кангой врезались в запястья с такой силой, что казалось, будто она тащит на себе собственный труп. Она не понимала, почему еще в тюрьме у нее отобрали обувь, и ее сопровождающие вручили ей хлипкую пару соломенных сандалей, которые совсем не подходили для пеших путешествий. Охранники подталкивали её вперёд дубинками и не проявляли ни малейшего терпения, стоило ей оступиться. Они не были из числа её подопечных. Акцент выдавал в них недавно поселившихся в столице приезжих, но никак не продвигавшихся по службе в имперской страже Бянляня, вояк. Она не сомневалась, что такой выбор сопровождающих не был случайным. «Шевелись давай! до да Цанху триста ли топать!» Подгонял один из них, Дун Чао, как уловило его имя Линчун. «Нам сказали, что ты была наставником по боевым искусствам, пока в изменнице не подалась», — с издёвкой добавил другой по имени Сюэ «Вот брехня, даже идти нормально не может». Он наклонился и с силой хлестнул по ней дубинкой, но метил он не в туловище, а чуть выше левой ступни. Лин Чун была слишком измождена, чтобы успеть среагировать вовремя. Удар последовал такой силы, словно на неё обрушили каменную урну, раздробив каждую косточку. Со стоном она начала заваливаться на бок. «Хелячка, шагай давай живее!» — кричал Сюэба. Он опять замахнулся чёртовой дубинкой, нещадно хлещая её по коленям и ступням. Линчун на силу увернулась от нескольких ударов, но его напарник ухватил её за Кангу и, посмеиваясь, пихнул обратно. Он держал её на месте, а Сюэба тем временем нанёс ещё один удар по левой лодыжке. Ударил он жёстко, весь хребет болью пронзило, и в глазах вспыхнули искры. Сустав он не раздробил, уже это чувство она знала. Всё было не так уж и плохо. Она сможет, она выдержит это, и не такое выдерживала. «Побежала живее!» — гоготал Сюэба, подталкивая её. «Живее давай или схлопочешь у меня?» Линчун неуверенно, покачиваясь, побежала. Каждый шаг отдавался глухим ударом. Одна из соломенных сандалий сползла, и в ступню ей вонзился камень. Из-за канги она потеряла равновесие и упала на колени, сильно ударившись озим. Позади неё раздался смех конвоиров. Она так и стояла на одном колене, пытаясь восстановить дыхание. Её ступни болезненно пульсировали. Что за ленивая развалюха, протянул Сюэба, а затем вместе с Дунчао не спеша подошёл к ней. Поднимайся, давай, шкура ты продажная. Он вновь пустил в ход дубинку. На этот раз удар пришёлся на локоть, боль вспыхнула в плече. Линчун выработала в себе некоторую выносливость, но почувствовала, что её тело разрушается само по себе. В этот момент ей больше, чем когда-либо, захотелось встать перед ними на колени и умолять о снисхождении, о пощаде. Ни самые изнурительные тренировки, ни беспощадность поля боя не могли сравниться с этим медленным истязанием её сил. Её рефлексы боролись друг с другом, и если бы она попросила о милости, это было бы по-людски, она это заслужила. Но ей ни разу не удалось чего-то добиться, показав слабость — Даже тех же охранников кто-нибудь другой наверняка смог бы умаслить, пустив в ход красноречивые мольбы или скромное обаяние. Но Линчун не относилась к тем, кто получал поблажки или сострадание от других. Ее слабости лишь превращались в мишени для чужой ненависти. Так как же ты тогда справлялась? Упорным трудом, настойчивостью. Именно так она добивалась уважения вместо того, чтобы просить о жалости. «Господин Дун?» — обратилась она к тому, что постарше. Она с трудом поднялась на ноги, да и то у неё вышло, как ей казалось, на одной лишь силе воли. Её язык распох в раненом рту, но она продолжала. Ей было интересно с тех пор, как она впервые услышала его говор. «Спроси же, терять-то всё равно нечего». «Вы ведь из провинции Юй?» — я по акценту поняла. «Быть может, вам и в восстании два года назад приходилось биться?» Тот помешкал с ответом и с подозрением уставился на неё. «Ну, приходилось, и дальше что?» «Я была с имперской стражей. Скорее всего, тогда на поле боя мы были союзниками». На лице Дун Чао медленно проступило узнавание. «Ты ведь наставник по боевым искусствам, линчун, которая возглавила левый фланг, когда командир Ся... «Пал отстрел мятежников. Ты та самая Лин Чун какая Какая-то хрупкая надежда поселилась внующих суставах Линчун. Она лишь пыталась наладить общение, но если уж он и вправду слышал о ней, то... Я всего-навсего выполняла свой долг. Победу одержали благодаря вам, бойцам из полка Юи, что крепко держали оборону в тот день. Ленивое презрение во взгляде Дунчао сменилось потрясением. Он невольно протянул вперёд руки, собираясь склониться в почтительном жесте. «Мы бы погибли, если ваши не прибыли бы тогда с подкреплением. Мы многим обязаны вам за тот день». «Да вам», — прохрипела линчун. «Мы все служили в Великой Сун изо всех сил». «Пока ты в предателя не подалась», — громко прервал её Сюэба, придвинувшись к ней слишком близко. «Ну же, шевелись!» Линчун знала, что должна руками и ногами вцепиться в эту возможность. Она игнорировала его колкости, даже когда начала прихрамывать на усеянной ямами дороги. Пока она не решалась попросить их поправить сползшую сандалью, однако вместо этого сделала самую большую ставку, на которую была способна. «Господа, время к полудню идёт, начинается страшное пекло. Впереди виднеется постоялый двор». «Я была бы польщена, если бы вы позволили угостить вас обоих сытным обедом в знак благодарности за вашу добрую защиту». Те переглянулись. «Ну, подкрепиться и вправду не помешало бы», — рассуждал вслух Дун Чао. «В пути перекусим», — возразил Сюэба. Но Дун Чао был старшим из них двоих, и благоговение в его взгляде, обращенном к линчун, никуда не делось. Пока что, по крайней мере. Отмахнувшись от брюзжения Сюэба, он повёл их к постоялому двору. Долгожданная, благословенная тень, прохлада и вода для её пересохшего горла. Линчун со всей величавостью, на какую была способна, предложила охранникам заказать любые мясо и вино, какие им придутся по вкусу. А после даже ухитрилась прислонить Кангу краем к стене и приподнять ноги, чтобы унять боль в горящих огнём ступнях. Ей также неуклюже удалось подвязать развязавшуюся сандалию, хоть она и ощущала, как кровь сочилась между пальцами и соломой, склеивая их. Да рано на ноге это ещё полбеды. Чего они ждут, что я так смогу 300 ли одолеть? Сейчас нужно было думать только об этом дне, продержаться до заката, а там уже и о следующем можно волноваться. Ей уже и Дун Чао удалось на свою сторону переманить. Ну или почти удалось, а это уже что-то. К тому же они разрешили ей угостить их. линчун волновалась, как бы её охранники не прознали, сколько денег у неё припрятано, тех слитков, что дала ей Лу Цзюньи. Она медлила и не тратила на еду больше, чем того требовалось, ведь подруга велела ей приберечь большую часть для охранников Цанху. Но если ей не удастся задобрить этих охранников, то до Цанху она не доберется. Я должна выжить, пережить каждый из предстоящих дней. Хоть сейчас на первом месте у нее стояли другие трудности, гнев, зародившийся еще в тюрьме, по-прежнему бурлил внутри нее, словно ядовитая яма, угрожая разъесть ее внутри». Он продолжал подниматься, подобно змее, пытаясь нанести удар из-под тяжка и задушить свою жертву. Она старалась держать его в узде, запрятать подальше, чтобы после разобраться с ним. В голове ее снова и снова звучало «Что бы там ни было, ты должна выжить, выжить!» Выжить нужно было обязательно, ведь иначе её вынужденное признание, удары палками и клеймо на щеке, всё, что она вытерпела до этой минуты, всё было напрасно. Хорошее вино и отдых развязали языки охранникам. Сюэба по-прежнему был неразговорчив, но линчун сосредоточилась на Дун Чао, стремясь вовлечь его в беседу, и заметила, что это оказалось совсем несложно. Так она выведала, что у него есть жена и дочь, что их семья переехала из провинции Юй в столицу, поближе к его свояченице и её мужу, который служил мелким чиновником во внешнем городе. «Такая красавица! Ну просто слива в цвету!» — просиял Дун Чао в красках, расписывая дочурку. «И такая любопытная, вопросами так и сыплет, обо всём на свете спрашивает. В прошлый Новый год ей стукнуло четыре. Нынче умоляет меня сыскать ей драконье яйцо, питомца себе решила такого вырастить. Я уж как не объяснял, что каждое такое яйцо три тысячи лет должно высиживаться, да и какой дракон согласится в питомцах у ребёнка ходить. Ну и последние века никто понятия не имеет, куда же они вообще делись, а она только фыркает и обвиняет меня, что я недостаточно хорошо искал. А после он расхохотался. Линчун выдала из себя лёгкую улыбку и постаралась польстить малышке, от чего отец той прямо засиял от гордости. Едва перевалило за полдень, они вновь двинулись в путь под настойчивое ворчание Сюэба. Животы охранников были набиты до отвала, что, казалось, привело их в доброе расположение духа. Дунчао всё так же болтал с Линчун как с боевым товарищем, а Сюэба на это лишь фыркал, изредка отпуская в её сторону ехидные колкости. Но пока что, наверняка из уважения к старшему товарищу, хотя бы перестал измываться над ней. Чуть погодя, ноги Линчун снова стали подводить её, грозясь подкоситься в любой момент. Она вновь рискнула попросить Дунчао немного отдохнуть возле деревьев. Тот немного поколебался, но всё же дал добро, и она скользнула под тень, прикрыв глаза. Пусть её ступни распухли и горели огнём, а боль, словно от зазубренного меча, отдавалась в каждой мышце и суставе, Линчун уверилась, что нашла способ выжить. «Если продолжу вести себя так, то вполне смогу добраться до Цанху, а уж там... А там она и решит, как ей быть дальше». «Дай мне ту фляжку с водой!» — донёсся до неё голос Сюэба. Охранники стояли от неё на некотором расстоянии, наблюдая, как она отдыхала. На мгновение голос смолк, а после Сюэба продолжил. «Я надеюсь, ты не совсем раскис и не передумал делать то, что нам приказали?» Дун Чао расстроенно проворчал. «Да теперь думаю, что не стоило нам вообще брать те деньги». «Да бери, не бери, всё одно!» шикнул на него Сюэба. «Сколько раз обговаривали. Да разве же можем мы пойти против приказа командующего Гао? Лучше переживай, как бы он не посадил нас за убийство, когда мы вернемся. Он хоть и дал слово, а все же. Да и так куда лучше будет, если мы ее не убьем, нам и нашим семьям точно не сдобровать». Улинчун перехватила дыхание. Она не смела и шелохнуться, замерев как статуя. Гаоцю уплатил ее охранникам, чтобы те избавились от нее. Выжить. Почему же теперь возможность этого казалась все дальше и все более, более несбыточной? Разве гааоцю было мало того, что он сделал с ней, чего лишил ее? Гнев вновь подступил к горлу, наполнив всё тело до самых кончиков пальцев, как разлившаяся тушь подпитывает бумагу, пока та не станет чёрной настолько, что не сможет вобрать ещё больше тьмы. И он не отступал, как в прошлый раз. «Он не удовлетворится, пока не убьёт меня. Именно этого жаждет его ничтожная душонка. Она не доставит ему такого удовольствия. Но как? Как ей выкрутиться из этого?» «К середине дня свернем с дороги, срежем путь через лес Еджу», — объявил Дун Чао безжизненным, смирившимся голосом. «Там все и сделаем». Еджу — это название от чего то казалось Лин Чун смутно знакомым. «Ох, верно, это про него частенько ходили мрачные байки, якобы путники, решившие свернуть через Еджу, терялись там и больше никогда не возвращались». Вот только обычно тех путников ненавидели. Пропадали бесследно ссыльные, должники, узники или же беглецы. Она и подумать не могла, что это и вправду случилось, что все эти байки имели под собой реальную основу, и власть имущая в самом деле прибегали к подобному, не испытывая ни сожалений, ни мук совести, словно это было совершенно обыденное дело. Лес Еджу — место, где подкупленная охрана убивала, кого ей велят. Трещины в цивилизации. Сколько же крови пролилось в этих лесах. Теперь ее кровь удобрит эту полную призрака в голенистую землю. Если только она не предпримет что-нибудь, если только не найдет способ выпутаться, здесь, на этой пустынной дороге, развернется самый важный бой в ее жизни — Она попыталась помедитировать, чтобы собраться с силами, но пусть и при серьёзном настрое особых успехов ей достичь не удалось, так как Сюэба вновь ткнул её дубинкой под ребра, не сдерживаясь. «Подъём!» — рявкнул он. «Пора уже идти и пошевеливайся на этот раз». Линчун сделала вид, что подчинилась и старалась ступать как можно медленнее. Быть может, ей удастся задержать их до сумерек? Не пойдут же они в лес по темноте? Разумеется, нет. Придется искать постоялый двор для ночлега. Она продолжила бы наводить мосты к дунчао и тот, возможно, проявил бы к ней сочувствие или хоть малость заколебался — Но Дун Чао теперь избегал её взгляда, а когда она пыталась его разговорить, отмахивался односложными ответами. После нескольких её попыток он не выдержал. «Ты преступница. Кончай пытаться болтать со мной, словно мы боевые товарищи». И больше она к нему не лезла. Она тайком проверила, насколько свободна в движениях. Никак. Подводили даже те части её тела, на которые не давили канга или кандалы — те, которые не были в синяках и не кровоточили. Казалось, что все лишения превратили её гибкое тело в неповоротливый камень, словно тяжесть оков и гноящиеся раны работали сообща, чтобы сломать и обездвижить её. «Я должна хоть как-то защитить себя. При них только дубинки. Если я смогу прыгнуть, застану их врасплох. Ударить в колено или пах, этого же хватит!» Сбежать от них она не сможет, ни в ее нынешнем состоянии. Ей нужно будет вырубить их, а дальше, там видно будет, для начала нужно выжить. Сюэба опять ударил. На сей раз дубинка опустилась на ее израненную спину. Ее сталкивали с дороги. Над головой нависли деревья, поднимавшиеся к пологому склону, и под их кронами зияла тьма. Линчун поглядела назад, быть может, попытать удачу сейчас, поймать последний шанс, пока они еще не сошли с дороги. Пусть вокруг не было ни души, но лучше начать действовать здесь, чем заблудиться в лесу. Вот только Дун Чао шел слишком далеко впереди. Поразить обоих сразу ей не удастся, а если не сумеет застать их врасплох, то весь ее план полетит коту под хвост. Она споткнулась о яму на краю дороги, утопая в зарослях коленями и задевая кочки коленями и щиколотками, а после поднялась и последовала за Дунчао глубь леса. Лес Еджу сомкнулся над ними. Лес напоминал лабиринт пещер. Плотные стены деревьев чередовались с пустыми участками рыхлой земли, и высокие кроны не давали свету сюда проникнуть. Сколько же костей было захоронено в этих зарослях, Сколько людей сгинуло в тесных объятиях этого леса. Дорога за их спинами исчезла, будто бы кто-то стёр её. «Эх!» — застонал Сюаба, наигранно потягиваясь. «Отдохнуть бы чуток. Давайте здесь привал устроим». «Вот и всё», — поняла Линчун. «Медлить больше нельзя». Она попыталась опереться на мысочке из раненых ступней, чтобы приготовиться к атаке, но чуть не упала, потеряв равновесие из-за Канги. «Ты давай присядь, пока отдохни», — призывал Сюэба. Он и Дунчао Чао напряженно застыли по обе стороны от неё, да ещё так, что легко атаковать не получится. «Благодарю за вашу доброту», — Линчун понимала, что её неуверенное высказывание звучало неправдоподобнее их. Я, пожалуй, у того дерева отдохну». И она направилась в сторону Сюэба. Тот взмахнул дубинкой и обрушил её сверху вниз ей на голову, словно намеревался пригвоздить её к земле. Но Линчун ждала этого. Годы её тренировок дали о себе знать. Она начала двигаться неуклюже, глубоко приседая и скользя вперёд, но всё ещё недостаточно быстро. Дубинка мазнула по её голове, а затем ударила в кангу и отскочила от неё громким треском, раздирая тишину леса. Но Линчун удалось уклониться и подобраться ближе. И пусть вместо того, чтобы изящно скользить, получалось лишь спотыкаться, она занесла ногу для удара со всей силой, которую смогла извлечь из своего тела. Её голень врезалась в колено Сюэба сбоку. Его нечеловеческий крик отразился от верхушек деревьев над их головами, и он завалился назад. Дун Чао тем временем шагал к ней с другой стороны. линчун нужно было хотя бы на миг вернуть равновесие. Если ей удастся этот удар, всего один, скоро он приблизится достаточно. Но Дун Чао не собирался подходить к ней достаточно близко. Вместо этого он замахнулся дубинкой, хотя и стоял слишком далеко, чтобы попасть по ней. потому что целился он не в линчун. Удар его дубинки пришелся прямо на край канги. Ощущения были такие, словно линчун угодили по горлу железным ломом. Трахею сдавило. Внутри все будто разрывалось в присмертной агонии, что судорогами расползалось по всему телу, подчиняя его себе. От удара канга по инерции описала дугу в воздухе и полетела на землю вместе с зажатой в ней головой линчун. Она никак не могла предотвратить падение. Небо, кусты, деревья промелькнули перед её глазами в одно отвратительное мгновение, прежде чем Конга, сильно ударившись озим, воткнулась углом в глину, и голова Линчун откинулась назад с такой силой, что на миг ей почудилось, будто её и вовсе оторвало. Она не могла пошевелиться. Лес вокруг неё то темнел, то светлел, очертания ветвей и деревьев расплывались непонятными пятнами. Сквозь этот туман она различила, как к ней двинулись две тени. Одна из них — согнувшаяся на бок и прихрамывающая, обе с дубинками. Линчун пыталась взять себя в руки, вернуть контроль над телом. Её палец дёрнулся, царапая землю. «Сам с ней кончай». Послышался чей-то высокий, полный боли голос. «Я и близко к ней больше не подойду». Да и не стоило подходить к ней так близко. Сам же слышал, как я говорил о её боевых навыках. Не будь она ослаблена, у нас были бы проблемы. С лицом поаккуратнее. Помни, командующий Гао приказал кожу с её лица срезать, чтобы клеймо как доказательство предъявить. «По затылку бей». Они всё ещё колебались, не решаясь к ней приблизиться. «Слушай, а может, ноги ей свяжем, мало ли что?» «Да сломай их просто, если думаешь, что она ещё может что-нибудь выкинуть. Мне кажется, ты её уже почти прикончил». Линчун попыталась пошевелиться, но её последние мысли витали где-то далеко от бренного тела. Она даже перестала чувствовать боль. «Вот значит, где я умру». Проклятой глуши, похороненная в глубине леса, словно она никогда и не жила. Когда очертания в ее меркнущих глазах разразились гулким яростным воем, Линчун успела подумать, что ей просто привиделось, как ее душа кричит от несправедливости всего происходящего.